Щуплый и скользкий рыжий тип. Огненного цвета волосы пребывает в художественном вьющемся беспорядке и, по всей видимости, расческу ведет только в страшных снах. Одет в серую рубашку, коричневые, судя по всему, кожаные брюки и высокие мягкие сапоги. Нет, вот хам. Он хотя бы разувался, когда на кровать с ногами заваливается. Им-то героям этим что? Посидят в темнице и разбегутся. А зомби бедным работать и работать, отстирывая белье и вымывая полы, а то и стены отскребая. поводились же писать всякую гадость. По какому учебнику их только азбуки учат? И вообще, что-то он мне не нравится. Надо будет с ним поосторожнее, а то от такого только кинжала под ребра и дождешься. В каком лесу и на какой дороге они его нашли? А ну его, мне с ним на брудершафт не пить». Пусть до школы доведут, а там видно будет. А вот в последней камере эльф? Настоящий? Ничего не различишь. Сидит спиной. И в одеяло закутался по самому маковку. Только острохарактерные уши и видно. Вот это да. Стоп. А почему он меня не чует? Вроде по книгам должен за несколько ярдов. Ладно, потом узнаю. Время еще будет. Наверное, я все же был не прав Признаю. Ловкий тип, вортобеж, среди них может и есть, но кто кроме гнома сможет разобраться в хитросплетении подземных ходов? Эльф решит вопросы с артефактами или древними текстами, если такие появятся. Клеричка обеспечит магическое прикрытие, а воины, в случае чего, набьют морду охране или прикроют отход, что вероятнее. Может, даже они и не такие идиоты, как мне сперва показалось. А раз так, попробуем-ка привести план к перво наперво будем вежливы. Отец часто говорил, что вежливость даже с врагами – дело чести. Так что выйдем и еще раз зайдем, но теперь уже видимым. Тук-тук-тук. Можно? Ну, в общий-то зал я всяко войду и без разрешения. В конце концов, я у себя дома. Ты гляди, какие вежливые и обходительные темные пошли. Аж жуть берет. Хм, и откуда такого, у такого кратышки такой бас? Так можно, или вы там до третьего прихода царицы ночи сидеть собираетесь? Попросил я потолок. Молчи, Торм, одернули его. Заходите, заходите. Ой, от приторной сладости голоса, произнесшего эти слова, у меня аж зубы заныли. А, рыжий и щуплый. И почему я не сомневался? Доброе утро. Одеяло медленно сползло с плеч. «У, у это ж не эльф. Это эльфийка. Вот так день открытий. — Меня зовут диран изящно поклонился дамам, подметая плащом полкамеры. Не зря же меня семь лет манером учили. — Надо же, какой вежливый и симпатичный мальчик. — Хм, а что такое симпатяшка в этой жуткой темнице делает? — Клеричка. Нет, она бы еще облизнулась. Я ж не съедобный Да еще она с такими когтями. А че это она так глазами хлопает? Наверное, это у нее нервная Прррр, мороз по коже. Надо бы подальше от нее держаться, а то вдруг это заразное. И вовсе она не жуткая, справедливо обижаюсь. Я ж не хаю их дома. И вообще, живу я здесь только наверху, в замке. Как у нее лицо-то вытянулось. Приятно посмотреть». Что тебе здесь надо, темный воин?» К поясу потянулся, за оружием, которого там, естественно, нет. гоер свое дело знает. Что, пришел полюбоваться или позлорадствовать? Между прочим, светлый, я представился, задумчивый взгляд в потолок, и я слегка покачнулся с пятки на носок и назад. Пусть знают, а то я к ним с уважением, а они темный, темный, обидно все-таки. «Вообще, кому здесь больше надо?» «Он прав», — прозвенел мелодичный голос. «Что? Меня эльфийка поддерживает? Я чуть не упал. Что-то где-то сдохло и крупных размеров. Нельзя нам быть хуже темных или дать им повод считать себя хоть в чем-то лучше нас». «А «Не поклон, а так, только намек». «Уф, значит, все живы-здоровы. Ну и славненько». «В ангар!» представился воин, нехотя, сквозь зубы, и то хлеб. «Моя жена, Тайма!» И он кивнул в сторону соседки. Та тоже слегка наклонила в ответ голову. «Шамит!» «Очень приятно!» Следующим отозвался рыжий и щуплый тип. «Но вот не скажу, что за имена». «Амата!» Судя по выражению лица Клиричка, не имя произнесла, а целый лой с кожурой съела. «Ну и ей же хуже!» «Мне-то что?» Нет, я же говорю, больная дама. Смотрит на меня то как сластена на некровые пряники, то как эльф на орка. Видать, и с психикой у нее не все в порядке. Я вопросительно посмотрел на последнего участника команды, не спешившего представляться. Не дождешься. Никогда еще член рода Торнагар не называл своего имени темным. С пафосом и ликом великомочника было заявлено мне. А Гонор, Гонору на трех человек хватит. И куда в него влезло столько? Наверное, на место мозгов пошло. — Элгере, Таргрид, Нормах, Торматорнагар, — нехидно улыбнулся я. грим был бы мной доволен. Глубокий и почтительный поклон удался по всем канонам этикета. А приветствие на гномнем языке добило коротышку окончательно. — Это что? — Зря я, что ли, три года с отцом провел в подгорных городах. Волей-неволей научишься всем тонкостям обращения. угном аж пар из ушей пошел. Хм, уел он тебя, Тором, уел!» Хмыкнул воин, слегка изогнув губы в усмешке. А у него, оказывается, чувство юмора есть. Не ожидал. Вангар встал, подошел к решетке и взялся за нее обеими руками. «Так что, говоришь, привело тебя сюда, Диран? А это уже мне». У меня к вам есть деловое предложение. Вот как, задумчиво рассматривая меня, протянул в ангар. И что же ты хочешь нам предложить? Мне вот почему-то кажется, бодро начал я, что встречаться с темным властелином вам очень бы не хотелось. И сюда вы приехали совсем не поздравить его с праздниками таларика Поэтому я помогаю вам покинуть сей гостеприимный кров, а вы... Нарочно держу паузу. «И что же мы?» – не утерпев спросила клиричка, также подходя поближе, как ее там а, Амата. «А вы проводите меня в Сэйлен, в магическую школу». «Куда?» – хоровой вскрик членов команды привел меня в восхищение. «Вот это единомыслие! Вот это слаженность! Сразу видно, что команда. А у эльфов, оказывается, тоже круглые глаза бывают. И челюсть неэстетично отвисает» в школу, глаза долу и ножкой шаркнуть не забыть. Эдакий поймальчик. Ты чего это, парень? Совсем того не этого. Гном от удивления нормальный язык подзабыл. И даже то, что с темными он не общается. Вот только его мнение я не спрашивал. Этого я или не этого? А что? Невидно похлопаем глазками. Это невозможно? Или есть какие-то сложности? Ты же темный! Наконец-то тайма голос подала. А у нее, оказывается, красивый голос, низкий, звучный и глубокий. Ей бы в замке на приемах петь, отбоя от поклонников не было. А не бродить, не пойми где, да еще не пойми с кем. И что, темных в эту школу не берут? А как же межрасовая и так далее по тексту? А? Или некроманты вдруг облиняли и стали светлыми, светлыми и пушистыми? Вот сейчас на стрижку? «Нет, ну, правда, как некромантов, да некромагов обучать, так это всегда пожалуйста. А как одного тёмного принять, так, извините, господа, местов нет?» «Вы не о том спорите!» — ровно произнесла эльфийка, покачав головой и глядя куда-то вдаль поверх моей головы. яша же оглянулся. Да не, ничего интересного на стене не оказалось. «Так она что, тоже решила высказаться на тему моей темноты и тёмности?» «Ну-ну, послушаем». «Может, чего нового узнаем?» «Мы все равно не сможем даже проводить тебя до светлых земель, темный!» «Почему?» Вопрос звучит требовательно и настойчиво. «Теперь им некуда деться. Наложенные заклинания не дадут ни увильнуть от ответа, ни солгать». «А Эллиниэль, ты что, собираешься ему все рассказать?» Яростный шепот Рыжего. «Похоже, услышали все. И дружно сделали вид, что ничего не поняли. А что это все?» «Шамит!» — спылила эльфийка. «Хм! И моего присутствия не стесняется?» «Ладно бы потише, — говорила, — даже забавно, в открытую спорить перед злобным и коварным темным, выносить ссоры с хижины. Ты забываешь, где мы находимся. И кто здесь задает вопросы? Если он хочет все знать, а он хочет, не сомневайся, ты не сможешь ни солгать, ни промолчать. А если сглупишь и будешь упорствовать...» то этим накажешь не только себя, но и остальных. Ты этого желаешь? она не такая уж и беззащитная, как мне показалось вначале. Парень сник и зло посмотрел на меня, как будто-то я во всем виноват. А я тут при чем? Я их сюда что, звал? В гости приглашал? Или встретить обещал с распростертыми объятиями? Вот не помню я такого, и все. Склероз, наверное». Тем более, что особого секрета мы из своей миссии не делали. Вангар тяжело вздохнул и посмотрел на жену. Об этом знали все, кому не лень. А кому лень, тех просветили, — невесело хвыкнул в бороду гном. Так, похоже, мы ушли от темы. Так что же вам все-таки мешает? — не выдержал я. Как же мне надоело это хождение вокруг да около. Им что, духовой оркестр в сопровождении надо? Или слезно рыдающего и махающего белым платочком во след пластилина в окошко башни или на замковую стену? А может, ковровую дорожку до этого потерянного храма постелить, а? Видишь ли, парень. Ага. Торм, как его там дальше, похоже, решил ответить за всех. Смело. Думает, если я разозлюсь, то накажу только его. Ха, наивный. Я вообще на никого наказывать не стал бы. Оно мне надо. Папины пленные. Вот пусть он и отдувается. Мы сюда не просто так приперлись, типа цветочки в саду понюхать. Мы команда. И? Команды что, цветы не нюхают? Или им это строго-настого запрещено боевым уставом? Что дальше? Я все равно ничего не понимал. Гном же закипел и забулькал. В переносном смысле, естественно. Едва не кидаясь на меня. Они что, все такие буйные? Или только этот? Похоже, что все. Стой, Ре, куда я вляпался? Ну почему везде команды, как команды? А мне какая-то помешанная досталась. Идея уже не казалась мне столь гениальной, а то, что у нас есть определенная цель. Тайма, видимо, играет у них роль миротворца. Может, хоть она мне скажет, что к чему, а то я до вечера отсюда не уйду. Или подоспевшие охранники вынесут меня с сердечным приступом, что вероятнее всего. Все равно не понимаю, Едва не простонал я. Что-то мне уже не хочется с ними ехать. Ой, чую, добром это не кончится. Ну, есть. Ну, цель. И что? Какая хоть цель-то? Мы должны выкрасть сердце дракона. Неожиданно обрывая все разговоры, серьезно высказался Рыжий и Щуплый. Ну, слава всем богам! Разобрались. А я думал, что он у них только для мебели или под халимажу. А он, оказывается, разговаривать не хамя умеет. Да и вор к тому же. наконец-то добрались. А сразу сказать, что нельзя было, тоже мне тайна Ладно, махнул рукой я, вы будете готовы к вечеру? Нет, с этими светлыми с ума сойдешь, пока поймешь, что они хотят. Нет, чтобы сразу высказаться, а то тянут, тянут, марлоку за хвост. А чего это все на меня так уставились? Парень, ты что, не врубаешься? Гном от волнения забыл, что я темный, и подскочил вплотную к прутьям, преграждавшим выход, зверепо уставившись на меня снизу вверх. — Мы должны стибрить сердце дракона, — хорхож ему в печенку, — этот, как его, артихвакт, которым этого, как его, твоего повелителя хлоп и нетути. — Ага, есть такая птичка, на Иве живет, Нуемняк называется. Так моего отца одним артефактом и прибьешь. Тем более, что я им недавно попользовался. Я не хотел сносить ту гору. Честно, я это не специально. Это все комар, сволочь мелкая. Теперь этому, как говорит гном артехвакту, энергию копить и копить. Сказать им, обрадовать страдальцев или нет. Вообще-то не скажу. Нужна им эта палка, принесу. А все остальное хе, перетопчется Я ж темный в конце-то концов. Вот и буду соответствовать данному типу населения. Ну, нету, так и нету. равнодушно пожал плечами я. Чего из-за этого переживать? Кроме того, это еще надо суметь сделать, этот ваш хлоп. Так что вы вечером идете со мной или ждете возвращения властелина в всех гостеприимных и просторных личных апартаментах? Члены команды переглянулись, дружно покрутили у висков пальцами и также дружно кивнули. Идем, мол. Ну, прям умиляюсь я их согласованности. Великая сила, видать, команда. Хи. На лице же серьезное и озабоченное выражение. А то еще не поймут, с чего я так развеселился, и обидятся. Тогда до вечера. Свои вещи и оружие вы заберете потом, они недалеко. А вот, кстати, кони у вас имеются? Вообще-то есть, ответил Вангар, пристально глядя на меня. Но мы оставили их в Таркриме платной конюшни У скрога? — с замиранием переспросил я. — А вдруг они нашли другую конюшню? С них станется. — Да, — кивнул в ангар, подтверждая мои мысли. Я широко и довольно ухмыльнулся. О конях можно не беспокоиться. — Отлично! Я удостоился еще одного недоуменного взгляда со стороны воина, который проигнорировал, равно как и скептическая хмыканье рыжего. — Значит, до вечера, — кивнул я, подтверждая заключение договора, развернулся и с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать от радости или не захохотать, выскочил из камеры. Последнее, что я услышал, уходя вверх по коридору, голос клерички. Он что, совсем ничего не понимает? Или прикидывается? Вот интересно, а она не пробовала разговаривать потише? А взмах рукой и заклинание чуткого уха у меня вышли абсолютно случайно, клянусь. Просто я от природы очень любопытный, из-за чего часто страдаю. Угу, как-то раз Терренс куда-то намылился. А мне жутко интересно было, чего и как. Крадусь я, значит, за ним. Никого не трогаю, прикидываю с предметом меблировки. А он как заметит! В общем, маме я про подсотельник жаловаться не стал. Как и Терри, про приклеенные сапоги. Кроме того, мне было интересно, что будут говорить светлые обо мне. Я, конечно, не надеялся, что они будут петь мне хвалебные оды и асаны, но, как часто говорил отец, надо знать, кто и чем дышит и живет. Это зачастую помогает заберечь собственное здоровье и жизнь, целости и сохранности. Поэтому я завернул в небольшой тупичок, присел в тени у стены и активизировал заклинание Рыжий разорялся так, что стражники могли свободно слышать его, не выходя из уютной теплой караулки. — И вы что, поверите этому темному? Да он же просто издевается над нами! — снинал и вопил он, изображая воплощенную совесть команды. — А что ты предлагаешь? — рассудительно отвечал ему в ангар. — Сидеть здесь и ждать, пока к нам с визитом спустится сам темный властелин? Это же просто глупо! — А доверять темному — это что, по-твоему, не глупость? взорвался Рыжий. «А мы и не будем доверять?» неожиданно спокойно ответил ему Эльфийка. «Ничего не помешает нам послушать его, а потом поступить по-своему. В конце концов, если боги посылают нам такого наивного идиота, то почему бы его не использовать?» «Нет, вы это слышали? Это, оказывается, я идиот, причем наивный. А сами-то великие мудрецы выходят?» Правильно отец говорил. «Светлым доверять нельзя». Ну, ничего, из замка выйду, а там они пусть уже сами разбираются, мудрецы Марграновы. Чихать я на них хотел с высокой западной башни, еще потом нас двуличными обзывают. А еще было обидно. Вот так, с ними по-честному, а они, ну, и вархарг с ними. Пусть в свой храм сами едут, и ничего им рассказывать не буду, ни про это факт, ни про что-то еще, облезут». «Ладно, раскричались». Гуки-баз гнома перекрыл все звуки, доносящиеся из камеры. «Если он вернется, то посмотрим по ходу дела. А если нет, ну и хорошох с ним». «Точно», — поддержала гнома Амата. «Так что не будем попусту нервничать и ссориться. А вот любопытно, он действительно артефакт принесет?» «Что скажешь, Эллиниэль? Ты же у нас специалист по темным». «Как ни странно» задумчиво протянула эльфийка. Но он не лгал. Я бы это почуяла. А что касается атефакта, кто этих темных разберет? Интриги для них, как воздух и вода. Может, отец дирана и хочет преподнести своему владыке такой сюрприз. А может, сам мальчишка просто имеет доступ к хранилище в качестве уборщика или еще кого. А вы не предполагаете, что он может быть сыном властелина? Неожиданный вопрос Таймы заставил меня покрыться холодным потом и замереть. Но через секунду я уже успокоился. «Да ты что!» — хоровой выкрик был наполнен такой каменной уверенностью, что куда там стенам? «Чтобы сын самого властелина один поперся к светлым? Да небо быстрее на землю упадет!» Амата не просто была уверена в своих словах. Она это говорила как само собой разумеющееся. Кстати, при выходе надо будет проверить, где там небо валяется. В кучку, например, смести, если слишком уж сильно разбилась а то нечего двор захламлять всяким мусором. И без роты гвардии, — поддержал ее гном. Да, вот только отцовских темных гвардейцев мне здесь и не хватало. Они бы так здорово поддержали диалог гробовым молчанием и сталью. Да и по поведению не подходят, — согласился Вангард. Уж его сынок с нами через губу разговаривать стал бы. Презрительно. И не просил бы, не договаривался, а приказывал. А то и вовсе. Что он имел в виду под словом «вовсе», ангар так и не сказал. Видимо, или показал, или все и так его поняли. Ладно, ближе к вечеру будет видно. Подвела итог разговора Эльфейка. А пока, может быть, споем? у, -у, -у, -у. Слушать заунывный на мой вкус малорифмованный вой, называемый светлыми балладами, было выше моих сил и барабанных перепонок. К тому же, кто имеет представление хоть об одной древней светлой благо... Балладе тот знает и все остальные. Суть, во всяком случае, не меняется. Большой и кристально светлый герой побеждает всегда очередного ужасного, страшного и темного злодея, а потом женится на безупречнейшей, красивейшей, добрейшей, а заодно и тупейшей, потому что кто, как не круглая дура, будет так мешать своему рыцарю во время боя. Принцессе, ну дятина, ну их этих светлых, только настроение испортили. Пойду лучше к побегу готовиться. Я поднялся с пола, отряхнул брюки и направился к выходу из подземелья.